Глава 13. Он держал горного мага за горло. С великой мукой сдержался, не стиснул челюсти. Понял, что мага держит за глотку зубами. Ишандра застыл, выпученные глаза не отрывались от страшной волчьей морды. Олег поднимался из земли. Мраку почудилось, что волк только что вернулся из птичьей личины. Таргита и Лиска прилежно держались за пояс Вишандры. Мрак с отвращением разомкнул челюсти, подпрыгнул и грудью ударился озьим. Правда, получилось больше пузом, но Вишандра вытрясил глаза ещё шире. Мрак повёл плечами, разминая человечье тело. "Олег, я как чуил, что эта кослявая зараза сотворит пакость". Со всех сторон грудились огромные могучие дубы поперёк себя шире, в наплывах, на ростах, Сырой воздух пропитан запахом свежей стружки и смолиного сока. Вешандру коленями вмяли в толстый влажный мох, в разрушенном при их падении трухлявом пне забегали потревоженные краснотелые муравьи, а белые личинки жуки и сыроконожки спешно юркнули под остатки коры. Сильно пахло сладостью истекающего сока. Над головой скреблось, шуршало, сыпалась ореховая скорлупа. Убей его. сказал Олег просто Ситиры молниейносно оказалась в руках Обрутня. Страшно блеснуло широкое лезвие, свистнул рассекаемый воздух, тяжёлый удар обрушился на толстую подушку мха, с треском рассёк толстый корень. Три детали лиски повалились друг на друга, их колени, что прижимали Вишандру, попали на примятый мох. Над их головами прохрипел искажённый голос Олега: "Быстрее, да быстрее же!" Вишандра висел в воздухе в двух десятках шагов, ноги отделились от земли, медленно поднимался, багровый, с перекошенным лицом, словно нёс на плечах гору. Мрак с рёвом вскочил, секира оказалась в руке, Вишандра словно ужаленный рванулся вверх, но неведомая сила тянула к земле. Он завис в саженях от трухлявой волежи и начал медленно проламываться ввысь. Когда мрак добежал брызгой глины и проваливаясь до колен, Вишандра был на высоте два человеческих роста. Секира бессильно рассекла воздух, а чёрный мак толчком поднял свищо на вытянутую руку. Теперь умрёте, процидел Вишандр сквозь стиснутые зубы. Меня не удержать. Я сильнее всех на белом свете. Друг Детай и Лиска кинулись к мраку. Глек остался на коленях, его глаза неотрывно держали парящего над болотом мага. Над бу выступили крупные капли. Это про лес, сказал сверху Вишандра, в запавших глазах злое торжество. Тут сам и про лес, сердце мира. Здесь самые лютые звери, самые странные и злобные существа. Здесь пра люди в сирепоемогучи. Никого они оставляют в живых. Лиска на бегу сорвала лук, в тонких пальцах появилась стрела. Вишандр, по мере того, как освобождался от волевой хватки Олега, поднимался все быстрее. Улыбка становилась шире, но замерла, когда увидел блеснувший наконечник стрелы. Бей, точнее, Лиска! Гаркнул Мрак Лута. Стрела описала короткую дугу, вонзилась в живот Йога. Такая осталась торчать словно ваньзилы в дерево. Ёг продолжал подниматься, еще миг и стрелы уже не достанут. Звонко щелкнуло тетива. Вишандра вскрикнула, мра гулко захохотал. Так лиска, все одно грамотно, ему дети ни к чему. Ха-ха, еще! Вишандра вскрикнула еще дважды, когда стрелы, пущенные бежало с нарукой женщины поражали цель. Подниматься перестал, судорожно дергался в воздухе. Олег восползился и пытался, если не сдёрнуть ни с торы в ком, по наклонной повести к земле. Марак подавал стрелы лиски, невиданное дело, она быстро и ловко всаживала их в обнажённое тело мага. Тот висел над, над их головами всего в трёх саженях. Наконец он быстро пошёл вниз. Последняя стрела силой ударила под левую бровь. Ой. Глазное яблоко хлопнуло совальным звуком разбитого яйца. Ой. Вишандр выл, не в силах заглушить острую боль ни волей, ни магией. Мрак поймал за ногу, стёрнул на землю. Снова нож оказался у горла мага, а колено на тощей груди. Зачем занёс сюда? Случайно. Мак шевелил губами, стонал, на губах пузырилась пена. Олег сказал это в овод взгляд, нарочито. Отсюда ещё никто не выходил живым. Сами боги сделали это место таким, чтобы живыми не выходили. Здесь хранится яйцо. Мурак с недоумением вскинул брови. Что ещё за яйцо? Гольш рассказывал, напомнила Олег, новое яйцо, из которого может возникнуть новый мир. Кто расколет, станет богом, а старый мир вместе с людьми и богами, звездами исчезнет. Мурак ностороженно огляделся, шерсть на загривке вздыбилась. Племя неведомых людей, чья мощь неизмерима, алютость не знает границ. Верно, ты хоть и пьян, стал все дни о кое-что запомнил. В самом племени под охраной магов, неслыханной мощи, равной богам, хранится яйцо. Нам бы не наткнуться на них. С нашим счастьем только по грибы и проворчал мрак. Обязательно напоремся. Не сомневайся. Худое лицо Вишандры посинело и изо рта текла кровь. Мрак нажал сильнее, и красная струйка брызнула фонтанчиком. Тургитея отвернулся, но лиско смотрела на врага в упор. Красиво вырезанные ноздри бешено раздувались. Мрак поднялся киру, но Олег сказал. Астефию мрак упёр острёв в горло жертве. "По что так?" не знаю, ответил Олег. Наверное, от таргита заразился. Противно добивать раненого. Мне не противно, возразил мрак. И мне, сердито добавила Лиска. Мрак добротливо оскалил зубы, подмигнул. Ряд ма ничем-то похожи. Тяжёлый могучий образец с тёмным лицом, черноволосый, с чёрной волосатой грудью и тонкое, как лоза, гибкое лиска, согнено красными распущенными волосами. Олег отвернулся, пошёл между деревьями. Таргитай поплёлся за ним, поглявоглянулся. Мрак смыкнул не дотёпы, но направление выбрали точно на башню Гольша. Что теперь за 1000 вёрст? Когда Вишандра остался за деревьями, мрак хлопнул себя по лбу, сказал досадно: "Огнивы выронил". Трыгетай вызвался услужливо: "Я сбегаю". "Сиди", буркнул он, "сам забыл, сам вернусь". Он исчез, а когда немного погодя догнал их, волочи лечение, Алекс просил печально: "Вишандра, конечно же, упал в болото". Волк облизнулся, убирая красные капли с морды, перевернулся уже в людской личине и буркнул: "Ты как воду глядел? Вот что значит вещи. Подхожу, а там а, -а, -а, -а одни пузыри. Воняет гадко. Эти чужие магии не моются годами, не умитым богам угождают. Нужно ли?" спросил Олег укоряюще. Все-таки один из величайших умов на всем белом свете. Но ну и умничал бы себе дальше, а то взялся. Кто идёт за шерстью, возвращается стриженным, а то и вовсе без шкуры. Тырдетай услышал, удивился: как же утонет? Он же почти бессмертен. Этого почти хватит надолго, пояснил мрак. И ему нечаянно такой валун к ногам привязал. Ты ещё лет просидишь на дне, не отвяжется. Лиска пыталась идти как невры, ну постоянно зависала на валежнях, застревала в кустах, а когда пыталась перепрыгнуть в шлят за всеми низкую сушину, завинула на свечке как жучок на паутинке, едва освободилась, сорвалась в глубокую яму, замаскированную узорчатыми листьями папоротника. Добрый тордита вернулся, вытащил, повел к нетерпеливо ожидающему мраку и Олегу. Глаза береги, буркнул мрак. Сослепу напорёшься, никакая магия не поможет. Тордетай наивно удивился. А если в лесу трудно, то как вообще по пескам ходят? Деревья нехотя пропускали чужаков. Корни вспучивали тёмно-зелёный мох, воздух дрожал от комариного звона. Когда проходили мимо широкого как городу дуба, из тёмного дупла блеснули страшные жёлтые глаза. Жёсткий голос сказал злорадно: Ух ты. Ух ты. Алиск присела, судорожно искала меч, не могла выдернуть трясущимися руками, с жёсткое лицо мрака расплылось в рачейшей улыбки. А! Филя, Филичка. У-чу-чу. Она мило чмокнула губами, вытянула их в трубочку, Олег Торгитающий тело, что жуткое напряжение чуть ослабело. они почти в родном лесу мрак улыбал свой весь рот и расправил плечи лиска с трудом пришла в себя сказала злобно тебе хорошо ты волк а Олегу ветки мешают ему летать не только ветки мешают ответил мрак ещё и ежалек прервал поспешно надо торопиться гольш обещал продержаться неделю ты думаешь мы пройдём 1000 верст за эти 2 дня Надо драться до конца, ответил Олег, сухо и добавил: А воз победой придёт. Так говорил нам великий мрак. Мрак открыл и закрыл рот, не нашёлся, что сказать, хмыкнул и пошёл впереди. Дважды миновали крохотные лесные озерца, проскочили болото, где у пореиз воды торчало больше, чем лягушек на листьях кувшинок, обошли по краю озера с кроваво-красной водой. Дважды лиску брал на руки Олег, Нюс. Анна ялос освобождалась, но вскоре её подхватывал торгитай, помогал перебираться через чудовищные переплетения корней и веток, острых кольев со всех сторон ухало, ахло, скрепело, рычало. На голову сыплется чешуйки из скорлупки неведомые существа следили за каждым их шагом. Бежали через лес молча, но Олег чувствовал, как мрак постепенно накаляется. Впереди маячил Таргитай, разорванный на заднице портки болтало по ветру, странно и непривычно проглядывал белый лыскуток кожи. Тарх, рявкнул Мрак, без бы тебя побрал, лодырь поганый! Что стряслось? Удивился Таргитай, завертел головой по сторонам. Что случилось? Случилось, прорычал Мрак, жрун не насытный, ты еще вчера портки распорол, почему не золотал? Трудитай обиженно вспикнул: разве не ты гнал нас? Не давай поднять голов. Но ну и что? удивился Мрак. А ночь на что? Трудитай обиженно захлопал ресницами. Судя по лицу, явно полагал, что ночь совсем не для латания портоков. Но с грозным Мраком разве поспоришь? Вон сопит, как разъяренный веер. При глаза налились кровью, будто утру в осенний гон. Скажи слово поперек, сразу шею свернет, как гадкому утёнку. И он сказал тихонько. Мрак. О, когда я вижу этот лес, и эти белокожие берёзы, что как девушки собрались в стайкой, смеются и шепчутся, вот-вот пойдут в хороводе. Когда зрю на могучие дубы, так похожие на тебя. Когда вижу, как солнечные лучи проникают сквозь листву, а она светится странно и таинственно. А голос его из жалобного становился громче, вдохновение чище, и мрак начал морщиться, Олег вовсе скис, будто вместо сладкой груши куснул яблоко кислицу. А какие пушистые облака проплывают в разрывах между деревьями, продолжал Таргитай громче. Они похожи на невинных барашков, каких мы зрели в песках, но здесь их подсвечивает заходящее солнце, и облака, словно осыпаны золотым песком, чистым и невесомым. Я вижу это. Мир великий прекрасен до слёз, до комков в горле. Ты же своими острыми глазами мог бы узреть в 100 раз больше. Куда смотришь ты? Мрак не сразу понял, что поток дурацких красивых слов оборвался притом довольно неожиданно. Рядом злорадно хихикнула замоченная лиска. Олег, не понимая, что смотрел то на рыжеволоску, что развеселилась ни с того ни с сего, то на мрака, что засопел и набычился. Ну мрак снова, удивив волхваха, хотнул, прибавил шаг и пропал в оранжевом листве. Лиска со страхом и изумлением вглядывалась в странных спутников. Удары и несчастья обрушиваются как удары молота, но ни один не дрогнул, лишь темнеют, скрипнут зубами, стиснут кулаки, но идут, сражаются. Резкий голос мрака как ножом вспорол её думы: "Чую жельё. Пойдём, предлагали к тут же. Ещё тысячи вёрст без еды и отдыха. Поедим на ходу, вон еда скачет и прыгает. А спать можно под деревом, возразил Олег. А если это жилье тех неведомых исполинов, которые хранят яйцо? Маркшун на поскреб затылок, на морщил лоб, думал он с трудом, даже покраснел и взмок, наконец сказал решительно: Бог не выдаст, свинья не съест, а вот не пропадем. Лиска поправила за спиной лук и колчан со стрелами. Таргитай на ходу передвинул перевес, чтобы рукоять меча охватать с подручней. Тревожился, как никогда раньше. Кусал губы, пугливо осматривался, лапал меч и вытаскивал до половины, задвигал снова. Другая рука беспокойно щупала дудочку. Мрак тоже лапнул секиру. Олег, я почуял псов, а ты должен почуять яйцо. Таману или шкилет набрал. Волк ради дня псу вмешалась лиска. Почему Олег должен чуять яйцо? Мрак хмыкнул. Глаза стали хитрые. Олег поспешил задавить каверзу в самом начале деревне, как деревне. Я ничего не чую. Если есть магия, то либо слишком малая, чтобы ее заметить, либо столь огромная, что не замечаешь тоже. Морок остановился, словно шарахнулся головой от дерева. Ничуя себе, прохрипел он таким голосом, словно сильная рука держала его за горло, как он недавно держал вешандру. Его взгляд прикован к молодому дубку, на коре которого две зарубки, и грубо вырезанные род в виде колеса с шестью спицами. Олег кивнул с учёным видом. Род-то тут и здесь, а, видать, народ правильный. Мрак смотрел остановившимися глазами. Правильный? Куда уж правильнее? Самый, что не есть наилучший это я, выризал, когда одну ну, уговорить, ну, уговорил сходить за ягодами. Олег вытряхнул глаза, а Таргитай, ничего не поняв или же поняв сразу всё, как бывает с дураками, и ничему не удивившись, заявил обрадно: "А-а, <свят> вот что значит эти зарубки. Я по всему лесу натыкался, у нас в деревне вроде бы девок столько нету". Из глаз Олега блеснули молнии. "Захлопни пасть. Мы подходим к своей деревне или это подлая уловка лютого врага?" Таргитай смотрел непонимающе. Как и Лиска, Мрак обошёл дубок со всех сторон, но словно ожидал увидеть свежескопанную землю. Проклятые хитреущие маги могли перенести дубок на край света и вкопать у них на дороге, но пусть Мрак с друзьями свихнётся. Мы не будем ломать голову за его онхмура, а уснизьгинем. Пойдёмте и всё узнаем. Мрак попытался запротестовать Олег. Надо осмыслить, понять. Дурень хоть и ученый, оборвал мрак. Разве не видишь, что проклятые на это и рассчитывают? Будем думать, свихнемся. Во многом думанье вред. Шипкоумные долго не живут. Надо идти на авось. Авось не бог, сказал Торгитая глубоко мысленно. Но полбога тоже на дороге не валяется. Олег с утращением оглянулся на безмятежного певца. Этому бы не перетрудиться, шевеля мозгами. "Близка", сказала тихонько, голос полон сочувствия. "Олег, мы ведь спешим. Нам через 2 дня надо быть у Горша, а тут думать на неделю". На Олега перекосило. Неведомый зверь грыз в внутренности. Поступать, не думая это против воли богов. Звери старались влепрей единство зверей по своему облику, рассердясь могут стереть неудачное творение с лица земли, но надо идти, не думая, или же руководствоваться странным авось, таинственным знанием, заложенным в человеке богами. Знание, которое не назовёшь знанием целиком на подсказки богов, а те бывают невнимательными, вместо удачи на раз так шарахнешься. Мрак сказал настойчиво: "Олег, Когда с дуру ухватишься за горячую сковородку, то бросаешь сразу, не раздумывая. Он повернулся и зашагал в сторону неведомой деревни. Деталь Лиска, поглядывая на замершего Олега, осторожно двинулись за оборотнем. Олег судорожно вздохнул. Незримый зверь вцепился в сердце зубами и когтями. В сковородку можно уронить на свои голые ноги, а если вместо сковородки его острый меч. Чем ближе подходили к деревне, ощущали по запаху, слышали лай тим, отчётливо Олег воспринимал неведомую мощь. Так ещё с порога кузни чуешь жар. А чем ближе к горну, таргитар резко побежал по знакомой тропинке, обогнав мрака, пока оборчен не цыкнул громко, а волк не дёрнул сзади за шиворот. Оба пошли впереди, жат и в тугие конки мышцы готовые к неожиданностям. Большая поляна открылась, едва взбежали на пригорок за речкой. Все, кроме Лизки, ощутили, будто окунулись в горячую воду. Вон исполинский дуб Барамира, вон сложенная из тяжелых стволов крыша землянки Громобоя, чуть дальше сдвоенное сосна, в дупле которой жил с родными Олег, а на той стороне вытоптанная поляна, видна землянка, из которой маленький Торгитай привык выглядывать в большой мир леса.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 сдавленным голосом. Вперёд не высовываться. Тарх, твой меч скоро заржавеет. Близко встал рядом меч, её обнажён. На этот раз ни мрак, ни Олег не прятали её за спины. Традита без напоминаний вытащил меч, чистое лицо потемнело. Когда подходили к заметным деревьям, псы залаяли громче. Из кустов выметнулся огромный лохматый зверь, с разбегу прыгнул мраку на грудь, въезжал, пытался ризнуть в лицо, падал на землю и бешено вилял задом, счастливо вереща: "Это не мара", сказал мрако задачно. "Такой не один мак не подделает". Из ближайшего дупла бызливо выглянули детские головки. Затем из темноты появилась громадная лапа, грубо втащила Минуту спустя выглянул кряжистый мужик, сумрачный, глядящий из-под лобья. В обеих руках сжимал огромную секиру, мрак развёл руками. Глаза не отрывались от секиры, когда-то привычной, грубо обделанной глыбы камня на длинном держаке. Буян, сказал он тихо, чувствуя неясную печаль. Это я. Мрак. Буян все всматривался в пришельца, глубокуспятанные подлоб глазки беспомощно мигали. Мрак. Кусте мрак рытащили дикие звери. Ты навьяк. Я жив, Буян. Ты навьяк. Повторил мужик. Как и эти. А за тобой. Да еще и Мавка. За спиной Буяна.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 Нежить, рявкнул он во весь голос. Забить их кольями. Таргитай и мрак повернулись в разные стороны. Секиры и мечи блестели красным, словно незакатный луч отражаясь о кровь жителей, стекала по лезвиям. Олег поспешно крикнул: Балваны, вы когда-нибудь видели нежить с оружием? Мрак почти опустил секиру на голову Буяна, тот отпрянул, споткнулся и растянулся на спине. Мрак добивать не стал и сготовился к новой схватке. Среди жителей росло замешательство. Наконец, громобой изочно взревел: "Была не жить голые, теперь в портках и при оружии. Ну и что? Бей!" Мрак взмахнул секирой, двое упали оглушённые, оброчен белобухом. Торгитаис трудом удерживал меч его, налит тяжёлым солнцем зверь плашмя не ударит. Олег подержал лиску. Где Баромир? Вы ж не забор ставите, чтобы самим решать в таких делах без Баромира нельзя. В толпе завопили, призывая старшего волхва, двое парней выбрались из толпы, понеслись так, что голые пятки влипали в спину дуб Баромира на том конце поляны. Олег встал, подняв руку. Заклятие может обрушить громовую стрелу с небес, разнесёт столб с Велесом в щепки. Но это же его люди. Пусть обидели, присудили к смерти и изгнанием, но другой жизни не знали и не знают. Но почему Вишандра полагал, что здесь совсем не слабые люди?